Глава шестая Я совсем забыл о первой своей книжке стихов. Она ведь была совсем тоненькая. Брошюрка из серии «Библиотека молодого поэта». И называлась простенькая. «Весенние голоса». Приятное трепетное чувство охватило меня, будто я впервые опубликовался в печати. Хотя за спиной сотни тысяч проданных экземпляров, но ничто все-таки так не радует, как первая книжка. Подобно другим изданиям начинающих литераторов, это не стояло на полках, а была выложена на открытом лотке. Стоила она 20 копеек. Даже если украдут такую, магазин немного потеряет, но штука в том, что никто и не крадет. Кому нужна книжонка начинающего поэта Краснова? Правильно. Самому поэту Краснову. Воровать я не стал. А потратив 2 рубля, купил 10 штук. Соседям подарю по экземплярчику. В первый раз я просто не догадался этого сделать. Ангелине, Олежке, Лиде. Вот уже пять штук и разойдется. Не ради, а для налаживания коммуникаций. Пяток приберегу на будущее. Правда, после всех трат у меня осталось меньше восьми рублей. Ну, ничего, до да палочки как-нибудь протяну. Но куплю суповых пакетиков, сырков плавленных, десятка два яиц, пропитаюсь. Да и Марианна Максимовна не даст пропасть из голоду. Распихав книжки по карманам, я покинул магазин. Солнце провалилось за городские крыши. Алые знамена раннего зимнего заката развернулись на горизонте. Синие тени пересекли улицу. Неоновые трубки вывесок налились светом. Даже обыкновенное слово «гастроном» на фасаде одноименного магазина выглядело чем-то космическим, тем более, что заглавная буква то загоралась, то гасла. Под это мигание я и направился к троллейбусной остановке. Мне захотелось домой. До дома я добрался уже по темноте. В нашем квартале фонари были редкостью, и я несколько раз поскользнулся на припорошенных снегом наледях. К счастью, обошлось без падений. Квартира встретила меня привычными звуками и запахами. Телепнев, видимо, смотрел по телевизору в мире животных. В коридор долетали фрагменты знаменитой мелодии "Поле моря», а Юрьева жарило что-то мясное. Пахло так вкусно, что у меня невольно слюнки потекли. От дневных чебуреков в моем желудке остались лишь одни воспоминания. Я снял верхнюю одежду, выгреб из карманов экземпляры сборника, шмыгнул в свою комнату, зажег свет. Быстренько изобразил на титульнике одного из них дарственную надпись «Дорогой Мариане Максимовне от автора с наилучшими пожеланиями». Ну и подпись. «Теперь можно было идти вручать». Я пригладил непокорные рыжие вихры и направился на кухню, тем более, что ноги сами меня несли туда. — Добрый вечер, Марьяна Максимовна! — поздоровался я, стараясь не смотреть в сторону сковородки. — Вот хочу подарить вам... — А что это? Не по возрасту подслеповато щурясь, осведомилась она. — Да вот, в книжном сегодня выбросили! — небрежно сообщил я. — Мои стихи! — О, это очень мило с вашей стороны! — откликнулась соседка. — Только пока я не могу взять у вас книжку, у меня руки в панировке. Отнесите, пожалуйста, в мою комнату, положите на этажерку, на досуге почитаю. Да, фокус не удался. Котлеты отдельно, а стихи отдельно. Я повернулся, чтобы покинуть кухню, но Марьяна Максимовна меня окликнула. — А после, помыв руки, возвращайтесь-ка на кухню, Тёма. — Все непременно, — ответил я. Было немного неловко входить в комнату одинокой женщины, тем более, что я не помню, бывал ли в обиталище Юрьевой прежде. Тем не менее, я старался особенно не разглядывать ее вещи. Этажерка с книгами стояла возле двери, так что я сунул свою книженцу на верхнюю полку и ретировался. Вымыв руки в ванной, вернулся на кухню. Там уже все было накрыто. На моем столике красовался замечательный для здоровенного оголодавшего парня натюрморт: тарелка с картофельным пюре двумя котлетами, а также блюдца с нарезанным кружочками соленым огурчиком. Покуда я уминал все это, соседка расспрашивала меня о том, как прошел мой день. Я рассказал, что встретил армейского друга, потом гулял по городу. Про посещение Мизина, разумеется, умолчал. Юрьева в ответ пожаловалась, что завтра в праздник она работает. В театре показывают пьесу Шатрова «Большевики». Актеров в спектакле занято много, и каждого нужно одеть. Причем все должно быть выглажено, вычищено и зашито. Носки, обувь, рубашки, брюки, пиджаки, галстуки, гимнастерки. При этом надо учесть не только размеры, но и капризы. В общем, работы прорва. Я кивал сочувственно, но думал о своем. Завтра заскочу к Олежке, погуляю, закручу с хорошей девочкой Лидой Флирт, легкий или как пойдет. Узнаю, насколько и чем именно она хороша. А в понедельник сразу же напишу заявление об уходе с завода. Правда, сразу меня не отпустят, и мне придется либо два месяца отрабатывать, либо добиваться досрочного расторжения трудового договора путем нарушения трудовой дисциплины. Впрочем, как молодого специалиста меня не позволят уволить ни правком, ни комитет комсомола даже по отрицательным мотивам. Но поруки возьмут. Надо сказать, что про это я как-то подзабыл. Да, засада. Тот -то мизин так легко нацарапал эту цедульку. Решил отделаться от молодого нахала, опираясь на трудовое законодательство СССР? Ни хрена у него не выйдет. Я молодой нахал только снаружи, а по факту калач четвёртый. И если потребуется, горло перегрызу даже этой акуле. Для меня это вопрос выживания, а он уже главные свои книги давно написал. И сейчас только занимает печатные площади, не давая пробиваться молодым талантам. Дая угощение и вымыв посуду, я искренне поблагодарил соседку и отправился к себе. Время было ещё детское. Успею записать хотя бы еще один рассказик из цикла «Откровенные сказки». Какой у меня следующий? Я сел за стол, взял чистый лист бумаги и вывел на нем. «Водопроводный царь» или «В ночь с понедельника на субботу». По сюжету это была самая настоящая сказка, но густо замешанная на сатире бичующей недостатки в работе жилищно-коммунальных служб. Водяной в этой сказке заведовал водопроводом, Баба-Яга работала главбухом в жеке, которым командовал Кощей. Иванушка-дурачок пытался добиться ремонта дворового клуба, который регулярно заливала водой из лопнувших труб. Клубом руководила Василиса Премудрая, которую водопроводный царь превратил в лягушку, ибо хотел, чтобы она вышла за него замуж. Баба-Яга этому всячески потворствовала. Препятствуя попыткам Иванушки спасти невесту, злая ведьма применяла финансовые заклинания на своих колдовских грозбухов. Кощей же, будучи административно бессмертным, не только закрывал глаза на безнравственные поступки своих подчиненных, но и поощрял их к этому. Иванушка, благодаря волшебным домашним животным, узнал тайну Кощеевой смерти. Административная смерть Кощея Скрылась в несгораемом шкафу среди липовых нарядов, почищенных ведомостей и прочей бумажной нежити. Проникнуть в этот шкаф можно только с ведома добрых молодцев из ОБХСС и только в ночь с понедельника на субботу. В общем, забавная история получилась. Теперь у меня было уже две откровенных сказки. Маловато для громкого литературного старта, но неплохо для начала. Все равно завтра я не стану известен как Самуил Маршак. Хошь не хошь, а в роли начинающего некоторое время побыть придется. У меня есть, по крайней мере, одно преимущество перед коллегами. Их всех советская власть научила пренебрегать успехом у невзыскательной публики, то есть у обыкновенного человека. Вот они лезут из кожи вон, дабы понравиться не людям, а начальству, которому на литературу плевать. Я же теперь знаю, что единственный судья писателя — это читатель. Они критики и коллеги-литераторы закончив работу я с чистой совестью лег спать пробуждение мое было легким я уже не боялся что снова окажусь в будущем где меня ждет только одинокая старость и скорая смерть встав не слишком рано я принял душ позавтракал опять же благодаря заботам марианы максимовны которая оставила на столе записку а в холодильнике миску с пюре и котлетами когда на кухне появился савелий викторович Мы поздравили друг дружку с днем Советской Армии и Военно-Морского Флота. Телепнев тоже в свое время отслужил. И теперь, ради праздничка, угостил меня наливочкой собственного приготовления. Мы опрокинули по рюмочке, поговорили за службу. Помянули отцов и дедов, сражавшихся в Великую Отечественную. Потом оба заторопились по делам. Судя по приподнятому, и не только наливочкой настроению, Савелий Викторович собирался на свидание и отнюдь не с друзьями. Бедная вдова. Я, впрочем, тоже рассчитывал, что меня ждет столь же приятное времяпровождение. Натянув чистую сорочку, пиджак, брюки, пальто, наспех начистив ботинки, я покинул квартиру. Не торопясь, спустился по плавно закругляющимся пролетом мраморной лестницы, вышел на улицу и нос к носу столкнулся с... Ангелиной. Вот те раз. Я посмотрел на ее счастливо сияющие подведенные глаза, накрашенные помадой губы, кокетливо выглядывающие из-под цигейкой, шубки-коленки, обтянутые слишком тонкими для зимней погоды шелком чулок, и понял, что она не мимо проходила, а направлялась именно ко мне. — Привет, Тёма! — прощебетала она. — С праздником тебе! — Привет! — буркнул я. — Спасибо. Ты куда? — К тебе. Не стала юлить заводская медсестра. На меня в гости пригласили. Да. Сияние ее глаз сразу потускнело. Я не знала. Черт. Но ну вот что мне с ней делать? Отправить домой несолоно хлебавши? Пригласить к себе? Взять с собой? Нет, это не подойдет. А как же Лида? А с другой стороны, я ей ничего не обещал во всяком случае, надеюсь на это. Так что пусть едет на свой страх и риск. «Поехали со мной, предложил я. «А удобно?» — с надеждой и одновременно с тревогой спросила Ангелина. «Конечно!» — не слишком искренне откликнулся я. «Меня армейский дружок пригласил. Там один молодняк будет». «Хорошо, я согласна!» — откликнулась Дорохова и даже подпрыгнула от радости тут же подхватывая меня под локоть. Пока мы шли к остановке, я угрюмо думал о том, что придется махнуть рукой на экономию. Один коллегу я еще мог явиться с пустыми руками, но с дамой ни-ни. Надо хотя бы пару пузырей водки взять. Это съест львиную долю моего бюджета, но, по крайней мере, честь моя задета не будет. Ладно, на крайняк у кого-нибудь на заводе перехвачу червонец до получки или у Савелия Викторовича. В первой моей жизни он давал взаймы охотно Судя по адресу Литвинов жил на другом конце города. Не помню, бывал ли я у него прежде. Мы с ним как-то быстро потеряли друг друга из виду тогда в 70-х годах версии 10. Однако не исключено, что в этой новой реальности все сложится по-другому. Выйдя из троллейбуса, Мы с Ангелиной спустились в метро и через 40 минут поднялись на поверхность и еще с четверть часа толкались в битком набитом автобусе. Хорошо, что возле дома, где жил Олег, был продуктовый, и я выполнил свое намерение, купив две бутылки московской. Жил мой армейский приятель в новенькой с иголочки Хрущевки. От магазина путь к ней пролегал через заметенный пустырь. Судя по торчащим из-под снега обломкам бетонных плит и разможенных досок, после сдачи объекта строители либо не смогли, либо не захотели убрать территорию. Спасибо жильцам, они протоптали извилистую дорожку, прихотливо огибающую наиболее опасные участки. Страшно представить, во сколько вывихов, переломов и проткнутых гвоздями подошв обошлось прокладывание этой народной тропы. Во всяком случае, мы с Дороховой добрались до нужного подъезда без травм. Поднялись на третий этаж. В дверь звонить не пришлось, она была открыта. Из квартиры доносился гвалт. Музыка, голоса, звон сдвигаемых бокалов, стук вилок. Я помог своей спутнице снять шубку, а уж теплые ботинки она скинула сама, лихо заменив их прихваченными туфлями на шпильках. Наше появление в единственной уже битком набитой комнате было встречено с энтузиазмом, изрядно подогретым горячительными напитками. Обстановка тут была как из советских кинофильмов. На стене ковер, под ним диван-книжка, рядом раскладной стол из неубиваемой советской полировки. С другой стороны стола мебельная стенка, не новая, но еще пустая и свободная от хрусталя и книг. Олежек на права хозяина кинулся искать нам место за столом. Хотя казалось, что здесь и таракан не протиснется. И все же каким-то чудом нашлись две свободные табуретки. Мы были усажены, нам вручили чистые тарелки, вилки и фужеры. Я передал дружку водку, и он, подмигнув, тут же ее заныкал. Я принялся разглядывать лица сидящих напротив, выискивая среди них Лиду. И не сразу узнал ее в девушке с пышным шиньоном на макушке. Ну да, я же ее видел только в шапочке. Интересно, а она меня узнала? Узнала, если судить по грустному взгляду. Понятно, она ждала меня одного, а не в компании со столь эффектной девушкой, какой умеет предстать наша заводская медсестра. Я покосился на Ангелину и понял, что спутница моя все поняла и теперь косилась на соперницу с нескрываемой враждебностью. Ну а на что я рассчитывал, когда решил взять Дорохову с собой? Ладно, разберемся. Кто не рискует, тот не пьет шампанское. Правда, за этим столом, заставленным тарелками и мисками с отварной картошкой, домашними соленьями, нарезанным хлебом, кружочками докторской колбасы, винегретом и селедочкой, Посыпанные кольцами лука. Пили отнюдь не шампанское. Парни глушили водку, девушки, дешевый портвейн, три семерки. Закусывали и болтали друг с другом, а то и флиртовали. Как я понял, все это были простые ребята, работяги и учащиеся средних специальных заведений. То и дело вспархивало над столом крепкое словцо, но, в отличие от своих сверстниц из более поздних времен, девчата тут же осаживали матершинника. Ненормативная лексика еще не стала заменителем нормативной. А в общем, пирующие говорили о чем-то столь же простом, как и они сами. Мужская часть застолья, а о футболе, хоккее, подледной рыбалке, способах заколымить и армейских временах. Женская — о помаде, туше, обновках, слезливых кинолентах, актерах и фигурном катании. Мне вскоре стало скучно, и только Лидочкина по-прежнему расстроенное лицо притягивало мой взгляд. Ангелина решила, видимо, мне отомстить и принялась мило щебетать соседом справа. Тот явно к ней клеился, а Дорохова делала вид, что ей очень интересен этот заумный треп. Парень тщился поразить мою спутницу эрудицией. Наконец, хозяину квартиры надоело, что все разом галдят, и при этом каждый о своем. И он забренькал вилкой по полу пустой бутылки. — А ну тихо! — гаркнул Олег, как когда-то командовал нашим отделением. — Что вы как на базаре! Мы за что пьем сегодня? За нашу непобедимую и легендарную! Кто в армии служил, тот в цирке не смеется! — Да уж! — подхватили другие мужики. «Это верно! Однако среди нас есть человек», — продолжал Литвинов. «Бывший рядовой 14-й отдельной мотострелковой роты Энского батальона, который все это может сказать даже лучше нашего старшины Пелепчука, и при этом не на матерном». Я уже начал понимать, к чему он клонит. Меня частенько в случайных компаниях просили что-нибудь почитать из стихов. Отчасти я еще и поэтому бросил писать их. — Ну, Тёмка, родной, давай, врежь что-нибудь за нашу дембельскую жизнь. Быть свадебным поэтом еще хуже, чем генералом, но ломаться, как девочка, тоже не пристало. Поэтому я не стал отнекиваться и шаркать ножкой. Вставать, правда, тоже не стал, а спокойно так. Даже задумчиво прочитал письмо соседской девчонки. Парни заражали, захлопали, заулюлюкали, а девушки поджали губки. Но ну да, стишок тоскобрезный. Потом, чтобы угодить женской половине компании, я продекламировал «Не положено спать в карауле!» И у девчат навернулись на подкрашенные глазки слезки, грозя размыть тушь. Дабы вернуть им хорошее настроение, я обнародовал несколько юморных, но при этом не пошлых стишков из армейского быта, которые публиковались когда-то в нашей батальонной стенгазете. Теперь хохотала уже вся компания, ибо в этих частушках было подмечено то, что знакомо любому советскому человеку, военно он или нет. Раскочегарившись, я решил было прочесть что-нибудь из гражданской жизни, но идилия поэтического вечера была нарушена. — Убери лапы, урод! — резко выкрикнула Ангелина и засветила соседу справа хлесткую пощечину.